богатство всего лишь месяц тому назад заключилось с ним прочный союз хотя д'ортанян не был великим философом вроде сократа или эпикура но он обладал большим умом будучи умудрён не малым жизненным опытом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 Для всякого другого эпизод, разыгравшийся на Гревской площади, был бы достаточным ответом, большинству людей вполне бы им удовлетворилось. Но Дортаньян был достаточно мужествен, чтобы спросить себя чистосердечно: "Храбрый ли он человек?" Сначала он было решил, кажется, я достаточно ловка и добросовестна, поработал шпагой на Гревской площади, чтобы иметь право не сомневаться в своей храбрости, но тут же Он возразил себе: "Полно, капитан, это не ответ. Я был храбр потому, что хотели жечь мой дом. И можно поставить тысячу против одного, что если бы бунтарям не пришла в голову эта злополучная мысль, их плану дался бы во всяком случае не я бы помешал его осуществлению. Какие же опасности могут угрожать мне теперь?"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 Кто говорил, что деньги портят жизнь? Ничего подобного. Клянусь честью, мне кажется даже, что теперь я поглощаю вдвое больше воздуха и солнечного тепла, чем раньше. Счасть возьми, что со мной стало бы, если бы я удвоил своё состояние, если бы вместо этого хлыста в моей руке ощутился маршельский жезл?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 Да утвердит его Бог в этом счастливом намерении. Ведь если он станет царствовать, то будет нуждаться во мне, а если будет нуждаться, то по неволе сдержать своё обещание. А теперь займёмся сердцем. Ах, несчастный, прошептал Дортаньян с горькой усмешкой. Ты воображал, что не имеешь сердца? А оно есть. Неудачный ты цаределец, да ещё и очень непокорный.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 И вот я спасаю ему жизнь. Но «Ну, теперь я надеюсь, продолжал рассуждать Дортаньян, моё глупое сердце может успокоиться и считать, что поквиталось с господином Фуке. Одны не король мой, солнце, и раз с господином Фуке сердце моё поквиталось, горе тому, кто осмелится заслонить это солнце. Итак, вперёд! За его величество короля Людовика XIV!» Окончив размышление, Д'Артаньян пустил вскач лошадь, которая плелась шажком, пока он был погружен в свои думы. Хотя Зефир был прекрасным конём, однако он всё-таки не мог бежать без остановки. На другой день после отъезда из Парижа Дортаньян оставил его в Шартре у своего приятеля, содержателя гостиницы, и расстояние между Шартром и Шетабрианом проехал на почтовых лошадях. Последний город был настолько отдалён от берега, что никто не мог догадаться, едет Дортаньян к морю или нет, и в то же время настолько отдалён от Парижа, что никто не мог заподозрить в Дортаньяне посланца его величества Людовика XIV. В Шатобриане Дортаньян отказался от услуг почты и купил себе лошадь с такой жалкою на вид, что сесть на неё всякий офицер шёл бы для себя позором.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 Под плащом на всякий случай он спрятал хороший кинжал, длиной в 10 дюймов. Новая лошадь, купленная в Флотариане, довершила перерождение. Дортаньян назвал её Харьком. "Уж если я Зефира заменил Харьком", сказал себе Дортаньян, "мне следует изменить и собственное имя. Из Дортаньяна я стану просто Аньяном".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 В Британии, в этом отдалённом старом герцогстве, которое в те времена не было, да и теперь ещё не стало французским, народ не знал французского короля, больше того, не хотел его знать. Из политически простые люди усвоили одно единственное: прежних герцогов не стало, и вместо них неограниченно царили местные сеньоры.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 И в 6 шириною был ленным владением, долго внушавшим народу почтение, потому что он был связан с именем Дереца, которое наводило здесь страх. Ленное владение, лен, земельное владение, которое вассал получал от сеньора при условии несения службы, выполнения повинностей, передавался по наследству.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 довольно крупном городе, расположенном в устье Вилены. Может быть, оттуда ему удастся пробраться в Бель-Иль, а не то он проедет через Солончаки в Герант или Круазик и подождет там удобного случая переправиться на Бель-Иль. После отъезда из Шоттабриана Д'Артаньян убедился, что для Харька не было ничего невозможного, когда им управлял Аньян. Прибыв в Рошдернар, мушкетёр остановился в гостинице, где спросил себе на ужин жареного черка, бретонских лепёшек и сидра, ещё более бретонского, чем всё остальное.